Здоровье лёгких. Советы для детей и взрослых. Все мы мечтаем о здоровье лёгких и очень боимся их заболеваний, особенно у деток, правда ведь? Для начала маленький экскурс в анатомию. Что такое лёгкие и бронхи и как они вообще связаны? А то нередко слышу в ответ на своё: "А в лёгких рипов нет, а в бронхах или в бронхах чисто, а в лёгких" Итак, лёгкие это условно говоря два мешка с воздухом, расположенные у нас в грудной клетке. Если вы делали флюорографию, она, надо бы, и видели получившийся в результате снимок, то там посередине позвоночник и сердце, а по бокам два треугольника. Это как раз они. На эту геометрическую фигуру больше всего похожи. Хотя это немного условно. Внутри лёгких находятся те самые бронхи, Это условно говоря, трубки, по которым движется воздух. Они постепенно разветвляются от самых широких в центре, там, где на снимке позвоночник, до самых узких по краям. Узких трубочек, бронхиол, очень много, и каждая заканчивается самым-самым маленьким отделом лёгких альвеолами. Название запоминать не обязательно. Важно то, что именно там и выполняется основная функция лёгких. обогащение крови кислородом. Мы ведь не просто так вдыхаем и выдыхаем. Кислород должен проникнуть в кровь и попасть во все части нашего организма. Без него органы и ткани просто не могут существовать. Именно поэтому лёгкие крайне важны для человека. Нужно и учить, что они никогда не отдыхают, ведь дышим мы абсолютно всегда, а когда прекращаем это уже печальная история. Впрочем, отдых в виде «ничего не деланье» им и не требуется. Лёгкие предназначены для работы и любят своё дело. Как им помочь, обсудим чуть позже. Проблемы на каком-либо из этапов процесса дыхания приводят к тому, что человек продолжает совершать дыхательное движение, но достаточно кислорода в кровь не поступает, и организм начинает страдать. Если говорить об острых заболеваниях, это происходит при пневмонии, а также может сопровождать тяжёлые течения обструкции и бронхиолита. Диагноз бронхит не имеет к этому отношения. Естественно, проблемы с обеспечением организма кислородом выявляются при хронических заболеваниях лёгких. У детей они случаются, к счастью, очень редко, хотя настороженность в этом отношении доктора всё равно терять не должны. У взрослых эта ситуация бывает чаще. И основная причина — хроническая абструктивная болезнь лёгких — хобл. А основная причина хобл, в свою очередь, курение. Думая о вреде табака, большинство вспоминает про рак и плохие зубы, ну и что-то в этом роде, изображённое на пачках сигарет. А ещё у каждого есть истории о родственнике, знакомом или вообще некоем мистическом персонаже, который Демил как паровоз прекрасно себя чувствовал и дожил до 90 лет. Но таких людей абсолютное меньшинство, поэтому не стоит сильно рассчитывать на подобный исход. Хобл очень неприятная болезнь, сильно портищащая качество жизни. Тяжело жить с постоянной нехваткой воздуха, кашлем, утомляемостью. Однако сейчас есть достаточно эффективные лекарства. Поэтому, если вы знаете человека, страдающего этой болезнью, порекомендуйте ему посетить квалифицированного пульмонолога. Как вы, наверное, догадались, первый совет по оздоровлению лёгких и профилактике заболеваний будет очевидным не курить. В этом, конечно, нет ничего революционного, но надеюсь, теперь, принимая решение о курении, вы будете думать ещё и о нескольких факторах. А именно о крайне пагубном воздействии пассивного курения на здоровье детей. которая достоверно повышает риск атитов, бронхитов, пневмонии и частоту ОРВИ. Это касается и младенцев, и дошкольников. И кроме того, существует большая вероятность развития хронической обструктивной болезни лёгких у самого курильщика. Пассивное курение оказывает негативное воздействие на лёгкие и взрослых людей. Поэтому свободное от курения окружение — это то, к чему вам стоит стремиться — Если хотите сохранить здоровье лёгких. Одним из важных аспектов здоровья лёгких является ещё два успевших набить оскомину пункта диспансеризации и гигиена. А взрослым людям очень важно в нашей стране ежегодно проходить простейшее рентгенологическое обследование, делать так называемую флюорографию. И при появлении жалоб, таких как кашель, одышка, Повышенная утомляемость и невозможность выполнять привычные для себя действия, вроде подъёма по лестнице, нужно обязательно обратиться к доктору. Часто приходится слышать: "Ну он же курит, естественно, кашляет постоянно". Но, как мы выяснили, курение может приводить к очень опасным заболеваниям, проявляющимся как раз кашлем, который необходимо вовремя диагностировать и начать лечить. Серьёзные проблемы с лёгкими у пожилых людей, а также тех, кто страдает ХОБЛ, может вызвать грипп. Поэтому от него необходима вакцинация, как и от опасных пневмококков, защиту от которых обеспечивает вакцина Пневмо 23. Другой признанной мерой защиты от инфекций является гигиена. Мы это подробно обсуждали, и вот ещё одна причина следовать рекомендациям. Вообще в силу своей деятельности наша дыхательная система постоянно контактирует с различными вредными примесями, содержащимися в воздухе. И чем дальше в неё они попадают, тем хуже могут быть последствия. Наиболее негативное воздействие оказывают производственная пыль и химические вещества, а также загрязнение атмосферного воздуха. В этом отношении мы, конечно, мало что можем предпринять. Те, кто работает на вредных производствах, должны обязательно соблюдать все правила техники безопасности. Для жителей городов чистый воздух остаётся практически недостижимой мечтой. Для сокращения неблагоприятных воздействий эксперты советуют избегать физической активности на улице в дни, когда произошёл выброс вредных веществ в атмосферу. Упражнения, конечно же, предпочтительнее делать в парке. или хотя бы подальше от дорог с оживлённым движением. Есть и вещества в наших жилищах, которые могут нанести серьёзный вред лёгким. Начнём с пыли. На самом деле, она является настоящим коктейлем, содержащим в себе различные токсические вещества, микроорганизмы, аллергены. Наиболее крупные частицы пыли находятся в основном на поверхностях, к примеру, мебели, в то время как мелкие частички пыли постоянно присутствуют в воздухе, и именно их мы вдыхаем. Они невидимы глазу, поэтому может казаться, что в доме совсем нет пыли. Между тем, чем меньше размер частички, тем больше у нее шансов проникнуть в мельчайшие отделы легких, где уже нет ресничек. Именно в этих отделах и происходит насыщение крови кислородом, которое может нарушиться, если легкие слишком загрязнены. Кроме того, Осидла в частички пыли, в лёгкие могут проникать все вредные вещества. Курение, в том числе пассивное, и пыль работают сообща, делая лёгкие более уязвимыми. Для дыхательной системы ребёнка пыль опять же вреднее и опаснее, чем для взрослых. Конечно, полностью избавиться от пыли абсолютно нереально, но кое-что можно сделать. Итак, ковры Не очень хороший вариант для дома, особенно если они имеют длинный ворс. Даже с помощью самого лучшего пылесоса не удаётся очистить их полностью. Помимо ковров есть и другие заповедники пыли, которые мы охотно поддерживаем в своих домах. Это мягкие игрушки у детей, книги, хранящиеся в открытых полках или лежащие стопками на открытых поверхностях, занавески. Естественно, их количество лучше минимизировать. Клещи и домашней пыли, которые являются сильными аллергенами, можно уничтожать разными способами, но они не помогут против пыли в принципе и других её вредных компонентов. Здесь на помощь может прийти очиститель воздуха и минимизирование источников пыли. И, конечно, уборка. Лучшими борцами с пылью являются пылесосы с нейрофильтром или же встроенный центральный аналог. Обычные пылесосы часто лишь перемещают частички пыли по дому, не удаляя их. Следующий враг здоровых лёгких это плесень. Доказано, что контакт с плесенью в доме может вызывать насморк, кашель и бронхообструкцию. У лиц с повышенной чувствительностью может развиться опасное хроническое заболевание лёгких гиперчувствительный пневмонит. Также есть данные, что у некоторых детей ранний контакт с плесенью способствует возникновению астмы. Плесень может образовываться где угодно, если в доме постоянно влажность воздуха выше 60% или в местах с естественно повышенной влажностью, таких как ванная комната, А если в помещении ощущается влажность воздуха, стоит поискать следы плесени. Они могут прятаться под обоями. Для предотвращения подобной неприятности существуют специальные осушители воздуха. В специализированных магазинах можно приобрести противоплесневые средства. Простейшие меры профилактики это влажность в норме. Вовремя устранять протечки кранов и не допускать скопления воды. вытирать стены в ванной комнате после того, как приняли душ, а также проветривать ванную комнату, регулярно очищать поверхности и занавески для душа. Необходимо также поддерживать чистоту мусорных бачков и холодильника, немедленно выкидывать испортившиеся продукты. Помните, что одним из источников спор плесени служат комнатные растения. Помните, как мама просила не сутулиться, а мы отмахивались. На самом деле, плохая осанка ухудшает состояние лёгких. В акте дыхании участвует множество мышц, работа которых обеспечивает нормальную механику вдоха и выдоха. Типичное для многих положение плечей вперёд, спина вопросительным знаком совсем не способствует хорошей работе лёгких. Те, кто перестал сутулиться, всегда отмечают, что дышать стало значительно легче. К этому помогают также аэробные физические нагрузки. К примеру, бег на длинные дистанции, быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде или занятия на велотренажёре, аэробика. Существуют несложные дыхательные упражнения, доказавшие свою эффективность и использующиеся для реабилитации пациентов с заболеваниями лёгких. Это дыхание с сомкнутыми губами. Глубокий спокойный вдох совершаете через нос, а выдох через сомкнутые губы, как будто собираетесь задуть свечу или свистнуть. При этом он должен быть в два раза продолжительнее вдоха. И диафрагмальное дыхание. Когда предыдущие упражнения, мы дополняем участием в дыхании живота. Положите руки на верхний отдел живота и следите за тем, как при вдохе живот увеличивается, а ребра расширяются, а при выдохе Соответственно, происходит обратный процесс. Во время обоих упражнений шея и плечи должны быть расслаблены. Вы можете посмотреть видео данных упражнений в интернете. Кроме того, подобные дыхание используется на занятиях йогой. Эти упражнения отлично подойдут для выполнения всей семьёй.